Столб, к которому на железной цепи был привязан ошейник, вокруг столба лежали вязанки хвороста. — Кого-то важного будут казнить, — сказала Ирена, или проповедника, или священника, обвиненного в ереси Почему? — Готовится торжественная казнь одного человека. Не каждый удостаивает с такой почему Она совсем не удивляет, что я ничего не понимаю в их жизни, который раз спросил себя комиссар. И вдруг впервые разрешил себе подумать, а может, она меня просто любит, как все женщины во все века, безоглядно, ни за что и ни почему, не задавая вопросов и не ища ответов. Это мужчина, даже бросаясь в омут страсти, не забывает на всякий случай держать голову включенной. Не то женщина, уж если она любит, то только сердце. Найдите мужчину, который не бросил бы сумасшедшую, пьяную, грязную жену. Вряд ли много тысяч таких, что в двадцать первом веке, что в этих очень средних веках. А женщин, умеющих любить мужиков, которые не вызывают у окружающих ничего, кроме жалости, миллионы. Иногда кажется, что влюбленный, и вовсе неважно кто он такой, предмет ее страсти, пьяница или мыслитель, красавец или толстый урод, ее ведь не разум ведет. По сердцу, а у сердца свои резоны. Площадь между тем заполнялась яркой толпой. Люди с восторгом обсуждали, что казнь, говорят, пройдет не быстро и этих помучается вдоволь. В общем, будет интересно. Вот узкая улочка, которая приведет к огромному дубу. Гард двинулся по ней, Ирена пошла следом, ни о чем не спрашивая. Мессор оглянулся и посмотрел на Ирену. Взгляд получился нежным рена эту нежность прочла, глаза ее засветились. — Ах, куда я, собственно, иду, — подумал Гарт. — Кого я хочу отыскать? — префекта Нелепая глупая надежда. Если бы он хотел, давно бы отыскал меня сам. — Ну, вот он, пожалуйста, дуб-великан. Вот маленькие домики, а среди них хибарка, похожая на старого израненного воина. Вот место, куда он спрятал капсулу. На всякий случай комиссар внимательно осмотрелся. Если префект прилетел за ним, начальник нашел бы способ оставить какой-нибудь знак. — Конечно, не было никакого знака, да не могло быть. Скорее всего, комиссара потеряли в бездонных пространствах времени, которые, черт их возьми, пожалуй, еще более бездонны, чем пространство Вселенной. Ирэнна смотрела внимательно, но ничего не спрашивала. Так могла вести себя только любящая женщина. Гард обнял Ирэну, та не сопротивлялась. Она с готовностью прижалась к нему. Впервые, пусть сквозь складки одежды, комиссар ощутил ее тело. Это было тело женщины, созданное для любви. Любой мужчина, проживший на свете больше тридцати, а тем более больше пятидесяти лет, при первом объятии может легко определить, тело женщины создано для любви или каких-то иных житейских надобностей. Гард попытался поцеловать Ирену, а отстранилась. Зав самую манящую фразу женщин всех времен и сейчас. Толпа на площади ревела. Это могло означать только одно — казнь началась. — Давай посидим тут, — предложил комиссар. Ирина кивнула.